Глава 28. К 6 часам Эвелин собрала всех вместе, и они пошли через лес к открытой площадке, где Огден выкопал ямы для костров и установил деревянные скамейки вдоль старого каменного стола. Во время прилива поросшая травой лужайка спускалась к гранитным камням, а оттуда прямо к воде. При отливе вода отступала, обнажая массивный гранитный уступ, прятавшийся под самой поверхностью. Китти поставила на камень миску с орехами и кусок чеддера на тарелке и оглянулась. Огден уже разливал напитки, а небольшая компания разбрелась по траве. Эвелин взяла Дики за руку, и они пошли к последнему камню, где замерли на мгновение, не расцепляя рук. Одни. Китти помнила это чувство, когда весь мир бьётся в сплетении пальцев. Она улыбнулась и нашла взглядом Огдена, который над чем-то смеялся с Роджером Пратом. Они были примерно одного возраста, ногден Но выглядел гораздо моложе. Он изменился к лучшему, как это иногда случается с мужчинами, когда они стареют. Рукава его рубашки из тонкого сукна были закатаны, как у моряка, обнажая руки, загоревшие от работы на открытом воздухе здесь, на острове. Немолодой мужчина в расцвете сил, подумала она, подходить к которому следует во все оружии или вообще не подходить. Прис стояла рядом с ними, И смотрела на Огдена с такой неприкрытой тоской, что Кити почувствовала укол жалости. Анна и Джон сидели у гранитного уступа, подтянув коленник к подбородку и пили бурбон из бумажных стаканчиков, которые Джон привезла из города. "Бумажные стаканчики существенно облегчают жизнь", сказала Джон матери. "Выпиваешь и просто бросаешь в океан". "Как русские", подумала Джон, бросая свой стаканчик со скалы. Он уплыл с отливом Направляясь к центру Нероус, проливу между Крокитом и Виналхейвином, с соседним островом, где уже много лет назад купили летние дома несколько друзей Милтонов, в том числе Уэлды, причал которых Джон могла разглядеть у края бухты на противоположном берегу пролива. Она беспокойно заёрзала. Они с Фэно Уилдом не виделись несколько недель. После Лена Дика и Эвелин всё ещё стояли у края скалистого склона, спускавшегося к воде, и слушали Роджера Прата, который присоединился к ним. Тёмно-синий шетландский свитер Дика превосходно сочетался с лимонно-жёлтой блузкой Эвелин, подумала Джон. Великолепная пара. Интересно, за кого я выйду замуж, задумчиво сказала Анна, не сводя глаз с Дика и Эвелин. Если подумать, это так странно. Что именно? Неизвестный человек, нечто новое, что меня ждёт. Где-то в мире есть мужчина, за которого я выйду замуж. Прямо в эту минуту он поворачивает голову, слушает чьи-то слова, смеётся. Джон улыбнулась. Балтушка, как они прозвали её в Фармингтонне. И что самое забавное среди всего этого потока слов, она умудрялась сказать что-то важное. Я могу встретить его через несколько минут или через несколько лет. И это странно, что невозможно знать заранее. Может, ты его уже встретила? Очень надеюсь, что нет, заявила Анна. Джон задумалась, не рассказать ли подруге о Лене, но в таком случае эта история не будет принадлежать только ей. Теперь Лен был её тайной, которую она не хотела раскрывать слишком быстро. Как и квартира, он мог быть только её, с замком, который может открыть только она. И я не собираюсь замуж Джон сделала глоток. Это будет нечестно. Не смеши меня. Я серьёзно. Джон посмотрела на Анну. Не думаю, что следует выходить замуж, если ты не можешь родить ему детей. Это неправильно. Нечестно по отношению к нему. Звучит немного попуритански, нахмурилась Анна. А что, если ты его любишь? Джон села на корточке. Если ты его любишь, то должна дать ему то, что он хочет. Что хотят все мужчины. Правда? И что же это? Дом очака ребёнка усмехнулась Джон и встала. Господи, Анна закатила глаза. Вечера окрашивалось в розовые тона, протягивая длинные перья облаков по небу, которое ещё недавно было синим и чистым, согревая маленькую компанию бурбоном и джином. "Внимание", сказал Дик. "Смотрите", протянула Анна. "Дик собирается произнести тост. Давай", крикнула она. Её брат медленно без слов поднял шест, который держал в руке, аккуратно развернул полотнище флага, высоко поднял его и помахал в воздухе. Эйвелин возвестил флаг. "Ой!" вскрикнула довольная Эйвелин и засмеялась. "Дикки!" Сегодня он умук словно вдруг лишился дара речи, потом предпринял вторую попытку. В этот день, как странно подумала Джон, Ей в голову не приходило, что Дики может растеряться. Я? Он прочистил горло и посмотрел в глаза Эвелин, которая взяла его за руку. Он смотрел на неё, на обращённое к нему лицо, выражение которого говорило: "Это всё твоё. Я твоя". "Эвелин", выкрикнул он, правы рукой скидывая флаг, а левой поднимая руку Эвелин. "Я твой, Эвелин, и я объявляю эту землю твоей". Она снова засмеялась. Дики повернулся и воткнул шест в щель между двумя камнями на краю площадки для пикника. Джон вскинула бровь и посмотрела на Анну, которая кивнула, понимая, что имеет в виду подруга. Анна выросла в тени высокомерного эгоизма брата и уже давно решила, что не будет играть по его правилам. На воде, там, где она расступалась во всю ширь, где сталкивались море и небо, окрашиваясь в тёмно-фиолетовый цвет, появилась её синевая лодка. Милтон. Послышался голос из приближавшейся лодки. Скот у тебя есть? Огден Милтон хмыкнул и подошёл к кромке воды. Только не для тебя, Уэлд. Но если ты с женой, то для неё сколько угодно. Вёсла беззвучно погружались в воду, и все услышали серебряный колокольчик женского смеха. Лодка подплыла ближе, и стало ясно, что на борту четыре человека и собака. У меня есть мидии, крикнула Фанни Уэлд. А у меня масло, ответила Кити. Кто это там с вами? Это Фен Миссис Милтон. Глубокий бас Фэна Уэлда полетел над водой. И я, мама. Мос Милтон повернулся так, чтобы все могли его увидеть. Боюсь, они привезли и меня. Мос крикнул у Кити. Мос Милтон, ты здесь. Уэлды привезли два ведра мидий, брошенных на алтарь, как выразилась Фэни Уэлд. Да. И именно это я и имею в виду, сказала она, величественно сходя с кормы лодки на сушу и кивая присутствующим. Да-да, Огден, не смейся. Мы ждали гостей на ужин, но они опоздали на последний паром. А потом появился я, и меня нужно было перевести, прибавил Мосс и опустился на колени на сулодке, чтобы оттолкнуть её от камней. И вот мы здесь. Привет, папа, крикнула Ногдену. Вот мы здесь, с улыбкой повторила Кити. Да, подумала Джон, наблюдая за Фена, который спрыгнул с носа с верёвкой в руке, и легко взобрался на камни и протянул ей. Джон Она взяла конец верёвки и поднялась к дереву, использовавшемуся для швартовки. Завязала полуштыком и повернулась к Фена. Он помогал выгружать мидии из лодки и что-то сказал матери, но Джон не расслышала что. Разумеется, теперь не могло быть и речи, что Уэлл бы вернуться к себе. Они должны были остаться на ужин. Джон и Анну отправили на кухню за большим котлом и бруском масла, а также сообщить Джесси, что прибавилось 4 человека. На огонь положили решётку, чтобы вскипятить воду в котле. Тихая встреча двух семей превращалась в нечто похожее на вечеринку, и всех охватило радостное возбуждение. Фенн принёс свою укулеле, а вместе с мидиями в лодке прибыли зелёные стеклянные кувшины с молодым калифорнийским вином, которые теперь охлаждались в воде у самых скал. Огден пребывал в хорошем настроении. Подбросив в огонь плавник, так что пламя взметнулось ввысь, а бульон вскипел вокруг мидий, он попросил Кити подставить бумажные стаканчики под стекающее масло. Джон чувствовал жар костра, обгоревший на солнце кожей. Небо из розового стало тёмно-синим, и костёр как будто объединил их всех в круге тепла и света. Альда заведовал кафедрой философии в Гарварде. А Фанни читала там лекции по классической литературе. В ту самую минуту, когда закончился весенний семестр, секунду настаивала Фанни, а они отправились сюда. Последовав к примеру Китти и Огдена, Уэлды купили лодочный сарай на другом берегу Нероус, напротив острова Крокет. Пристроили к нему две студии, кухню и длинную столовую, окна которой выходили на море. Фанни была англичанкой, с отличием окончила Оксфорд. Но когда познакомилась с Китти Милтон, то как однажды летом она призналась Джон, была в ужасе. Мне казалось, американские девушки умеют всё. Они были умны, учились в колледже, знали французский, играли в теннис, катались на лыжах, пели. Но в отличие от меня, она помолчала, скучной, как вода в пруду, способной только составлять красивые фразы. Но мама не училась в колледже, возразила Джон. Это не важно, ответила Фэни Уилд. Посмотри на это место. Твоя мать создаёт миры из воздуха. Добралась без проблем? Фенна сел на камень рядом с Джон. Нормально. Жарко? Джон сбросила бумажный стаканчик со скалы. "Эй", сказала она и прищурившись посмотрела на него. "Не мог придумать чего-нибудь получше". Её насмешка сняла напряжение, и Фенна расслабился. Плечи у него опустились, он посмотрел на Джон и улыбнулся. А потом она поняла, что ей легко улыбнуться ему. Легко, потому что он был своим. И его присутствие рядом с ней подтверждало, что так будет всегда, и вообще ничего не нужно говорить. Он так же неотделим от этого места, как она, и больше ничего. Смотрите, кивнула Эвелин. Смотрите все, закат. Оранжево-красный шар висел над вечерним морем, и его лучи тянулись к гранитной плите у их ног, заливая её бледным светом. Китти посмотрела на Огдена. Здесь прочла она в его глазах. Её взгляд смягчился, и она кивнула. Все молчали. Солнце медленно опускалось в чёрную бездну и через секунду исчезло. "Ну вот", сказала Китти, вставая и распрямляя свой весь рост. "Не будем заставлять Джесси ждать. Пойдём". Огден подошёл к ней и предложил руку. Она кокетливо склонила голову и взяла его под локоть. Они двинулись впереди всех по тропинке через лес, оставив Фэна и Мосса забрать пиво и вино. Джон шёл за отцом и матерью, и её сопровождал смех двух молодых мужчин на скалах. Низкий, глубокий голос Фэна сталкивался со звонким тенором Мосса. Свечи в подсвечниках исплавника, хлеб, масло и вино в кувшинах изобилия и дружелюбное молчание во время еды. А когда Джесси просунула голову в дверь и объявила, что несёт ирландское рагу, ответом ей были восторженные крики. Стрипня кухарки Милтонов считалась одной из самых простых на всём побережье, но Джесси компенсировала этот недостаток размером порций. В отличие от Лоулов, Хани Катов, Стинсонов или даже Уэлдов, у Милтонов еды всегда хватало на всех. Джесси ответила на благодарности лёгким подобием улыбки, поставила кастрюлю перед огненным Вручили ему черпак, и снова исчезла на кухне. Китти проследила взглядом за кухаркой, скрывшейся за дверью. Джесси приезжала сюда вместе с ними каждое лето, начиная с самого первого. Горько жаловалась на трудности с трепни на острове. Только представьте себе, острове, всхлипывала она. Но в начале июня всегда первый паковала вещи и готовая пуститься в путь ждала в коридоре. Китти сидела в конце стола рядом с Альдой и Роджером Пратом. Она не спускала глаз с Прис, сидевшей справа от Огдена на противоположном конце. По другую сторону от неё расположился Мосс. Кити заметила быстрый взгляд, брошенный Огденом на сына, и почувствовала, каким счастливым его делает Мосс. Сегодня всё в порядке. Всё на своих местах. "Папа", обратилась к нему Эвелин, "помоги мне. Я рассказываю пратам о Бортингтон-Барлитах". Огден пытался вспомнить, кто это. "Твоя подруга Эбби?" которая недавно вышла замуж, точно кивнула она. И они счастливы как глупки. Но есть одна проблема. Её стрепня, рискнул предположить мистер Прат. "Вовсе нет", Эвелин шутливо погрозила ему пальцем. Эби окончила кулинарные курсы в Альенс-Франсез. "Нет", она помолчала. Дело в том, что у Борти с трудом находит общий язык с тестем. Огден поставил свой бокал. "Грисвульд тадам, хороший человек. Конечно, папа. Делай твит. А ты откуда знаешь? Окнахмурился. Эбинам рассказала. "Эби?" удивлённо переспросила Кити со своего края стола. "Как странно. Не дай бог я узнаю, что ты обсуждаешь Дики или его взгляды юной леди". Огден был твёрд. "Да чёрт возьми!" Дики Прат поднял свой бокал. "Спасибо, сэр. Мы, мужчины, должны стоять горой друг за друга". Эвелин шлёпнула его по руке. "Видите?" с улыбкой запротестовал он. "Это было дружески, папа. Эвелин повернулась к отцу. Мы близкие подруги. Мне всё равно, насколько вы близки, ответил он. Красота брака в его приватности, эта драгоценность. Жена не должна обсуждать мужа и его семью тоже. К пересудам липнет грязь. Он остановил взгляд на Китти, и она улыбнулась ему. Огден поднял бокал. Он был серьёзен, но не хотел никого осуждать. За незапятнанную любовь. За незапятнанную любовь, повторил мистер Прат. И обед молчания, прибавил Альдо Вельд, на котором она стоит. Ладно, ладно, беззлобно проворчал Логден. Ты знаешь, что я прав. Все умолкли и приступили к рогу. Кто-нибудь на этой неделе смотрел Майкла Уоллеса? Нарушил молчание Альдо Вельд. Ужасно с гримасой отвращения сказала Кити. Я выключила. Пыталась выключить, уточнил Логден. Я не позволил. О чём речь? спросил Роджер Прат. Уоллес показал каких-то негров из Гарлема. проповедующих расовую ненависть. Расовую ненависть. Белые это голубоглазые дьяволы. Мосс отложил вилку. Передача называлась Ненависть порождает ненависть. Огден посмотрел на него и кивнул. Совершенно верно. И не без основания продолжил Мосс. Негры имеют право, но зачем об этом говорить? Зачем вытаскивать это на поверхность, спросила Китти. Какая от этого польза? В глубине души все понимают негров. Возможно, за исключением жителей Монгомери, заметила Фанни. И я имела в виду всех сидящих за этим столом. Этого недостаточно тихо сказал Мосс. Совсем недостаточно. Кто-то должен нарушить, но без оскорблений. Всем необходимо сохранять хладнокровие, сказал Роджер Прад. Огден кивнул. Эйзенхауэр был за интеграцию, но постепенную, сказала Альдо Уилт, откидываясь на спинку стула. Эдли Стивенсон был за интеграцию, но умеренную, кажется, так теперь шутят. Но это правда нахмурился Огден. Ты не понимаешь смысл шутки, папа? спросил Мос. О, разумеется, понимаю. Все белые одинаковые? Ну нет, Мос поморщился. Они хорошие люди, оба и они желали добра, сказал Огден. Такие люди приносят пользу стране. В стране? Да. А как насчёт Мы делаем то, что должны, и движемся вперёд, Мосс. Это единственный путь, Мосс. Двигаться вперёд. Не согласен, Мосс покачал головой. Скорее назад. Нужно двигаться назад, оглянуться, посмотреть, что произошло и понять, почему. О чём это вы? Альдо выгнулся и потянулся за вином, затем наполнил стоявший рядом бокал саррират. Я говорю о тайных законах, ответил Мосс. Законы не бывают тайными, сказал Логден. Неписаные законы, неписаные правила. Тайные и неумолимые, согласился Фено. Огден перевёл взгляд сына на Фено. "Похоже, молодое поколение выступает единым фронтом", сказал он, обращаясь к Альде. "Тайные законы", с раздражением подумала Китти. "Почему нельзя просто поужинать вместе? Зачем все эти разговоры, обсуждения? Зачем садиться за разные столы и говорить: "Я здесь, а ты здесь?" Послушай, Огден надкинулся на спинку стула. У меня нет иллюзий относительно чёрных. К ним плохо относились, с ними плохо обращались с самого начала. Никто не спорит. Но как нас объединить? Он посмотрел на сына и улыбнулся. Постепенно ответил он сам себе: "На этом держится цивилизация. Разбитое, протекающее ведро не удержит свежую воду". "Нет", возразил Мос. "Нам нужны новые вёдра или что-то другое". Неудачное сравнение. Он отодвинул свой стул от стола и поднялся. Пиво? спросил он, не глядя ни на кого. Я бы не отказался, раз уж ты встал, радостно откликнулся Дики. Можно в ведре? Мос рассеянно кивнул, вышел в кладовку, а затем на улицу, в ночь опустившую на небо занавес из далёких звёзд. Каждое застолье делится на акты, подумал он, пробираясь в темноте к скалистому выступу, где оставил пиво, принесённое с площадки для пикника. Такой ужин похож на пьесу или даже оперу. Он может создавать новые ритмы, перепады тембра во время обмена мнениями. Скрежет отодвигаемых и придвигаемых стульев, фон болтовни ни о чём, быстрые оценивающие взгляды, ответы. Первый акт подходил к концу и скоро начнётся второй, в котором всё усложняется. Люди увлекаются едой и беседой и начинают проступать чистый печальный напев. Одна единственная нить, которая объединит или разделит их. Мелодия. Разбить всё в полголоса напевал Мосс, разбить всё, разнести в щепки. Он не задумывался, что это значит, что именно нужно разбить. Почему-то он был уверен, что это не имеет значения. Если ему удалось уловить гармонию этого ужина, слепую уверенность отца, внимательность матери, непринуждённость и высокомерие старековских разговоров, Смех сестры, а потом отступить, чтобы гармония исчезла, оставив эхо, мимолётный след. Это будет здорово. Найди мне новые ноты, Джордж, сказал Майлз Дэвис своему барабанщику 10 лет назад. И с тех пор Мосс руководствовался этой фразой. Да. Найди мне новые ноты. Мосс вытащил пиво из воды и сунул руку в карман за пирочинным ножом. Разговор за столом не вышел за допустимые рамки, хотя Мо знал, что его отец считает себя непредвзятым человеком, способным за ужином обсуждать даже Малкольма Икса. Подобно старинной песне, которую исполняет акапелла, старики опирались на аккорды, смещали свои голоса на четверть тона вверх и вниз в строгой гармонии, единым созвучием. Альт, бас, тенор сливались, но не заглушали друг друга. отдельные, но равны. Мос поставил пиво на камень и открыл банку, нащупав пальцами край и приставив к этому месту нож. Раздельный звук, в котором каждая нота занимает отведённое ей место. Ночное небо над его головой прочертила падающая звезда. Одинокий огонёк просто пришёл в движение, как будто кто-то столкнул его с тёмной полки. Мос проследил за ним, пока тот не исчез из виду. Затем перевёл взгляд на яркие прямоугольники окон, смотревшие из столовой в ночь, окружавшей его со всех сторон. Он сделал большой глоток, и ему вдруг захотелось, чтобы сюда приехал Рэтч, чтобы он смог увидеть всё это, увидел, кто такой Мос, а если точнее, увидел, откуда он такой взялся и что он имел в виду, когда говорил, что хочет найти новые ноты. Рэтч увидит то, что видит Мос, поймёт его потребность разбить. Он улыбнулся. Ратч увидит и примет её эту невообразимую красоту, которую Милтоны крепко держат в своих благовоспитанных, цивилизованных руках. Мосс допил остатки пива. С замиранием сердца он смотрел в окно, не в силах заставить себя вернуться в дом. За столом продолжался оживлённый разговор, отец слегка наклонился вперёд, внимательно слушая. Мосс открыл вторую банку пива и стал пить. наблюдая, как мистер Прат что-то рассказывает, но слушает его только половина присутствующих. Фен разговаривал с Анной, а его мать барабанила пальцами по спинке своего стула. Что в промежутке? Что в промежутке? Ритм, отбиваемый её пальцами, заворажил его. Одни фразы поглощали другие и завоёвывали пространство, присоединяя его к себе и двигаясь дальше, а затем останавливались. Останавливались. и приходили в движение снова. Емуus услышал. Там за гранью разговора, где затихали голоса, была музыка. На короткое, почти неуловимое мгновение он ухватил то, к чему стремился. Увидел, как выразить всё это: комнату, этих людей, свечи и звёзды, выразить словами и не только словами, в самую суть. Его словно окутала лёгкая золотистая пелена, В окне он видел Эвелин, сидевшую напротив Джоан, чья тёмноволосая голова замерла неподвижно. Она тоже слушала. Сегодня, когда он плыл в лодке вместе с Уэлдами, то первый увидел фигуру Джоан, сидевшую на камнях. И именно её он всегда искал взглядом в толпе, чтобы убедиться, что она здесь. Морс снова глотнул из банки. Тот он был не властен над собой. Могло случиться всё что угодно. Он вырос под грузом того утра, когда она чуть не утонула. Они были вместе, а потом он повернулся и увидел, что она просто исчезла. И ему казалось, что сегодня она слишком близко к воде. Фенн Уилд пошевелился, и Мосс увидел, что он слушает Анну, но смотрит на Джон, который наклонилась вперёд, чтобы убрать воск с верхушки свечи. Взгляд у Фенна был беззащитный и растерянный. А Джон думала о чём-то своём, видел Мосс. Интересно, о чём? Сестра встала, взяла тарелку мистера Прата, затем свою. Тот, кто сумеет её завоевать, счастливчик. Мос в дверях кухни появился силуэт Джон, очерченный светом из кладовки за её спиной. Я здесь. Он услышал стук сечиты двери, затем приглушённые тропой шаги. Какое-то время они с Джон молча стояли в темноте. Мос махнул рукой, указывая на освещённое окно. Бессмертные ужинают. Джон улыбнулся. Он прав. Сидящие за столом выглядели так, словно не подвластны времени. От этого у меня возникает желание что-нибудь разбить. Джон с удивлением посмотрел на Моса. Свет из окна падал на его лицо, и он выглядел так, будто слушает что-то такое, чего не слышат остальные, и это завораживает его. Он вылил в рот остатки пива из банки. "Почему?" спросила она. "Пока не разобьёшь ничего не увидишь". Неужели это правда? Мос напоминал её босса, то же воодушевление в вечном противостоянии миру. И у тебя останутся только осколки, сказала она. Мос покачал головой. Осколки, чтобы разбить их на другие осколки. Джон задумалась. Тебе знакомо это чувство, когда ты стоишь перед картиной или слышишь последние несколько нот песни, словно в тебя ударяет молния. Осознание, ты не одинок. Ты не одинок, возразила она. Посмотри на всех нас. Посмотри на это место. Но мне хочется создать нечто большее, он был серьёзен, выходящее за границы всего этого. Что это может быть, Мос? Что больше этого места? Оно чистое и цельное. Здесь всё так, как должно быть. Он ответил не сразу. Всё не так, Джон, Мос покачал головой. Или я не такой. С тобой всё в порядке. Я недостаточно хорош для этого места. Ты ошибаешься, возразила она. В столовой Кити встала и начала расставлять тарелки для десерта. Тогда я этого не хочу. А чего ты хочешь? Я хочу, тихо сказал он, не отрывая взгляда от матери, чтобы люди смотрели на меня. Только на меня. А не сквозь меня, как будто они ищут кого-то другого. Джон смотрела, как их мать снова занимает своё место за столом. Потом тронула брата за руку. Пойдём, сказала она, и сжала его локоть. Возвращаемся. Вот вы где, воскликнула Китти, увидев их. Идите сюда. Бедный Дикки был очень терпелив со мной и совсем извёлся. Вовсе нет, миссис Милтон. Вовсе не терпелив? поддела его Эвелин. Совсем не извёлся, улыбнулся Дикки. Мос протянул ему холодную банку пива и консервный нож. Он всё ещё находился под впечатлением того, что понял там, в темноте за своей спиной, и недолго думая откашлялся и поднял банку. Тост. Один за другим все повернулись к нему. Он поправил очки на носу. В современном мире есть один гений, медленно начал Мосс. Человек, который понял, как заставить нас слышать большие пространства звука, в которых возможно всё. Мистер Майлз Дэвис. Внезапно он напрягся. как будто готовился прыгнуть в воду. Взгляд матери давил ему на плечи, словно ладонь, не заставляя сесть. Но ведь можно просто сделать шаг вперёд и прыгнуть. Мос перевёл взгляд на отца, который выжидающе смотрел на него. Выкладывай, как будто говорил Огден. Продолжай. Продолжай. Мос выпрямился, сопротивляясь этому давлению, сделал паузу, посмотрел на мать, сидящую в конце стола, и улыбнулся. Несмотря на то, что сегодня на повестке дня у нас эта парочка Эвелин и Дики, я предлагаю выпить за бесконечное разнообразие. Мос улыбнулся. За звуки, которые перепрыгивают барьеры, за ноты, которые не стоят на месте, за любовь в стиле блюз. Мос поднёс руку с пивом. Все недоуменно молчали. Мос поднёс банку, карту и выпил. "Не знаю о чём ты", добродушно сказал Дики. "Но присоединяюсь. За это. И за тебя, Мос". Мосбиан понял Огден. Ему пора смириться, пора понять, что пришло время всё это бросить. Китти пристально смотрела на него. Ладно. Огден едва удержался, чтобы не кивнуть ей. Ладно, я промолчу. Он встал с бокалом в руке. Музыку я оставляю Мосу, но о любви кое-что скажу, начал Огден. По моему опыту, мужчины сочиняют грустную музыку до тех пор, пока не встретят женщину. Мы всего лишь медь звенящая, он выдержал паузу и лекимвал звучащий. За спиной каждого успешного мужчины достойная женщина. Он улыбнулся. По крайней мере, так говорят, но я полагаю, что достойная женщина это причина, по которой мужчины возводят дома, разбивают сады и строят церкви. Только женщина побуждает мужчину строить. В основе успеха каждого мужчины достойная женщина. Он поднял свой бокал и слегка поклонился сначала Саре Прат, затем Фанни Уэлл и наконец Кетти. Завтра мы выйдем в Тираж, но сегодня я хочу выпить за достойных женщин в центре. За Сару, за Кетти, за Фанни, за Прис и за Эвелин, которая скоро присоединится к ним. Мосс в ответ поднял банку с пивом. Как тонко и умно говорит его отец. Он перевёл разговор на другую тему, но при этом было понятно, что отнёсся к нему серьёзно. Он продолжал пить, не сводя глаз с отца. Эвелин вспыхнула от удовольствия. Она получила свой билет. Теперь всё будет в порядке. Дики смотрел на её лицо с выражением мальчишеской радости, как будто с трудом верил своему счастью. Они такие безупречные и так подходят друг другу, без всякой ревности подумала Джон. Эвелин всегда была такой. Светлый, лёгкий и чистый. Неужели сёстры обязательно должны быть разными? Свет и тень, красота и ум? Хотя подумала она, выдвигая салонку к перечнице, её саму вряд ли можно назвать умом. Она явно рихнулась. Но, она лениво постучала ножом для масла по стеклянной салонке, её безумие восхитительное и тайное. Пойдём, сказала Джон Анне, глядя на неё поверх свечей. Достойные женщины должны отвезти компанию на пристань. Смеясь, Джон и Анна встали, взяв свои тарелки, а вслед за ними поднялись Эвелинс Дики. Они вышли через дверь в темноту ночи, и через окно рядом с Китти их голоса проникали в опустевшую комнату, где погружённый в свои мысли остался Мосс. Китти озадаченно посмотрела на сына. "Эй", окликнула она его. От звука её голоса он вздрогнул и посмотрел на неё, и встретив его взгляд, Кэти вдруг поняла, какие мысли она гнала от себя весь вечер. Он напомнил ей о Данке. Мос встал, потянулся, кивнул матери, взял свою тарелку и пиво. Створчча дверь кладовки закрылась за его спиной. Потом послышался стук сечтой двери, ведущей на крыльцо. Старшее поколение осталось за столом. Все молчали. Они испытывали такое чувство, словно сбросили с себя пальто. Вслух об этом не говорят, но они словно вздохнули свободно. Утром, если будет ясно, я хотел бы выйти на яхте, сказал Огден Китти. Пораньше. Она кивнула с удовлетворением, окидывая взглядом знакомые лица. На всех она может рассчитывать. Все знают свою роль, своё место, подумала Китти, вставая из-за стола. Сара Прат и Фанни Уиллт тоже встали с благодарностью, посмотрев на неё. Потом прис. Они свободны. Можно вслед за Китти выйти из столовой на свежий воздух, в темноту и тишину. Кэти коснулась ветки сирени, дугой изогнувшейся над дверью. Такая знакомая, похожая на руку. Лужайка перед домом терялась в темноте. Ночь была ясной. Огден получил свою прогулку на яхте. На пристани медленно двигались взад-вперёд огоньки сигарет, которые курили дети.